Доктор Кью, очевидно, не ценил драму. Когда он более-менее убедился, что Сьера не станет беспокоить его пациента, он поднялся и подошел к Шарлотте, чтобы начать ее штопать. Я увела Сьеру от постели брата в дальний угол комнаты, где она бы никому не мешала, недалеко от Шарлотты и доктора. «Мы можем оставить его?» Спросила она, когда мы остановились. «Могу ли я дать ему приют?» «Теоретически, да. Но он просто сбежит. Не то, чтобы ему было куда бежать, но...» Я остановилась, когда заметила непонимание на ее лице. «Возможно, барыгам крышка». «Из-за тебя?» Я покачала головой. «Кое-кто другой. Их руководство сильно облажалось. Будет тяжело заставить последователей уважать их после того, как им так надрали задницу. Настоящие преступники все еще будут на улицах, скорее всего, но уже без организации. Добавь усобицу соперничающей группировки и жадность, они не будут так методичны. Но та девушка сказала, что мой брат был с теми людьми из церкви, он может найти их или они найдут его». «Не стоит о них беспокоиться», — сказала я ей. Ее глаза расширились. «Потому что я попросила тебя их урыть?» «Как же правильно ответить?» Я уже чувствовала, что бы я ни сказала, это обидит ее. Если да, она будет в ужасе. Если нет, будет ли это выглядеть моей ошибкой?» «Отчасти да», — признала я, оставив подробности за кадром. Она наморщила лоб. «Ладно», — произнесла я. «Мне нужно вернуться на мою территорию». Если тебе негде жить, можешь пойти со мной, но нам необходимо решить, что делать с Брайсом. Может, держать его в заключении, пока он не придет в себя. Я могла бы, если бы считала, что из этого что-то получится, но он только накопит злость и обид за то, что его заперли, и будет еще больше желать сбежать. Но он сбежит в любом случае. Может быть. Он не поверит мне, если я расскажу про судьбу его приятелей. То, что Лиза наврала ему про Сьерру, тоже не поможет. Тогда что нам делать? Я не знала, что ответить. Я повернулась и громко позвала. «Лиза!» Она оторвалась от разговора с малым рыбой, чтобы присоединиться к нам. «Чё? Мы беспокоимся, что парнишка сбежит. У тебя есть мысли, что может сработать?» Она пожила плечами. «Может дать ему то, чего он хочет?» «Чего?» А «Он хочет азарта, ощущение, что он взрослый, уважение и, может быть, немного власти». После того, как он, потеряв дом, семью и безопасность, чувствует себя совершенно бессильным. «Хорошо. И как нам это сделать?» С твоего согласия я приму его к себе. Это выглядит феерически плохой идеей. Солдаты смогут позаботиться о его поведении. Я не буду подпускать его к Броксу и Сенегалу. Малой, Прит и будут присматривать и внушать ему немного дисциплины. А также они вполне способны выследить его, если ему вздумается сбежать. Он сначала это возненавидит. Солдаты, устраивающие ему веселенькую жизнь, потерянная рука до кучи. Но я думаю, что он приживется, Особенно, когда займется чем-то реальным. В конце концов, какой мальчишка не мечтает стать тайным агентом? У меня были сомнения, но я не хотела оспаривать идею Лизы, так что я повернулась к Сьерре и спросила. «Что думаешь?» Она нахмурилась. «Может, на какое-то время? Я не хочу, чтобы он был в чем то замешан, особенно когда опять начнется школа, и мы начнем приводить все в нормальное состояние». «Может, и на время?» Обнадежила Лиза. «Он не пострадает? 90% времени с ним будет один из этих парней?» а Лиза указала на малого челюсти рыбу. «Я заметила взгляд Сьерры, направленный на мои раны», Я точно знала, о чем она подумала. И все равно она ничего не сказала по этому поводу. «Хорошо, но я тоже присоединюсь, чтобы присматривать за ним. И я бы не отказалась от еще одного новобранца». Улыбнулась Лиза, она повернулась ко мне. «Норой встретила тебя первой». Взгляд Сьерры заметался между нами, и она спросила Лизу. «Ты разве не работаешь, Норой?» «Веришь или нет, мы партнеры? – Ответила Лиза. «Мы контролируем разные территории». «О, две территории». «Девять», — поправила Юлиза. Лиза. «Девять злодеев, девять территорий. В городе не становится лучше, текущие управленцы некомпетентны, поэтому мы берёмся за дело». «Вы пытаетесь что-то исправить?» «Некоторые из нас. Большинство из нас. Некоторые повеления не души, как Рой, остальные потому, что знаем, когда все наладится, мы будем частью нового порядка». Ухмыльнулась Лиза. «Я перебила. В общих чертах этим мы и занимаемся. Ты слышала, что я сказала людям на своей территории». «Я хочу, чтобы они были накормлены в безопасности. Я хочу помочь тебе и твоему брату. Если ты работаешь на меня, то этим ты и будешь заниматься». Сьерра покачала головой. «Я сказала, что присоединись только потому, что хотела присматривать за братом». Лиза пожала плечами. «Тогда давай договоримся. Ты присоединяешься к группе Рой, и я даю тебе контактный номер. Кто бы не присматривал за Брайсом, он будет на связи, чтобы в любое время, где бы то ни было, поделиться новостями о нем Или передать ему трубку, если тебе этого захочется». «Это не...» «Не идеально, да. Но Рой, скорее всего, даст тебе возможность заходить на мою территорию, чтобы навестить Брайса в любое время». «Уж, конечно». Вмешалась я. «Я не хочу лишний раз сыпать соль на рану, но он и так чувствует вину за свое предательство, плюс к этому у него сейчас возраст бунта против родителей, а ты самая близкая, что у него осталось вместо них. Будет лучше, если ты просто дашь ему возможность перевести дух». Я заметила мельчайшие изменения в выражении лица Сьерры, увидела, как она смотрит на Брайса, как сходятся ее брови. Слова Лизы обидели ее. они были правдой, вне всяких сомнений, но должна была найти способ осторожно донести до Лизы, что ей стоит подойти к этому разговору помягче. «Хорошо», — сказала мне Сьерра, — «но я могу в любой момент уйти». «Ты можешь», — ответила я. «И я уйду в тот момент, когда ты нарушишь обещание, или если Брайс будет ранен». «Идёт». Она протянула мне руку, и я пожала ее. «Тебе пора», — сказала Лиза. Я отправлю к тебе Сьерру вместе с одним из моих мальчиков, когда Брайс очнется, и она убедится, что с ним все в порядке. Я знаю, что у тебя руки чешутся проверить свою территорию». Я кивнула. «Спасибо. За помощь в поисках Брайса и за то, что здесь все уладило». Она улыбнулась и помахала мне. «Без проблем, без проблем». Я быстро обняла Лизу перед тем, как направиться к Шарлотте. Торга не было... Она сидела достаточно близко, чтобы услышать часть нашего разговора, и кроме того, она видела, как мы решили вопрос со Сьеррой. Как бы то ни было, это успокоило ее. Она уже не выглядела так неуверенно, как раньше, и протянула мне руку для пожатия. «Ты уверена?» «Да. Потому что ты правда можешь покинуть город». Она покачала головой. «Мой дедушка должен остаться. Он провел вторую половину жизни в своем доме, и я думаю, что отъезд убьет его». «Если ты так уверена», — сказала я ей. Она кивнула. Я пожала ей руку. «Мрак!» — крикнула я вглубь своего логова, когда мы с Шарлоттой зашли внутрь. «Надень маску! У нас гости!» Несмотря на относительно наплевательское отношение Лизы к тайне своей личности и моё собственное раскрытие, не было никакого смысла выдавать его тайную личность. «Сейчас!» — отозвался он сверху и через мгновение спустился по ступенькам с надетым шлемом. Он замер, когда увидел меня. «Что случилось?» «Небольшая потасовка!» — ответила я. У меня была возможность посмотреться в зеркало. Синяк на скуле радовал желто-зеленой пестротой. «Были проблемы?» — спросила я. Он покачал головой. Он не был окутан тьмой, так что голос звучал нормально. «Тишина! Твои усилия хоть увенчались успехом?» «Вроде того. Это Шарлотта. Одна из моих новых... работников. И как мне их называть? Приспешники? Работники? Миньоны?» «Уже набираешь народ!» Он тихонько присвистнул. «Два новых найма. Вторая девушка будет через некоторое время. Тебя стоит притормозить. Только прибыв сюда, я узнал, что ты сделала, чтобы завладеть территорией. Я боялся, что ты спровоцировала войну и оставила меня все разгребать, пока Лиза не сказала, что основные враги заняты другим. Извини». «Без шуток. Ты торопишься. Чертёнок и я только начали выгонять банды и других преступников с нашей территории. Мы даже еще не решали, кто кого наймет и как. Можно потом рассказать?» «Ты не обязана. Я хочу. Но позже». «У меня такое чувство, что я мешаю», — прервала Шарлотта. «Тут есть куда пойти, чтобы не висеть на вас репьем. На кухню, если голодна, или...» Я остановилась, потому что она практически засеяла, услышав предложение. Я показала на кухню. «Иди, бери что угодно». Было отрадно увидеть ее ликование, когда начала рыться в шкафчиках, чтобы найти залежи продуктов от вкусняшек до макарон и банок газировки. Мрак и я перешли в пустую комнату, в которой были сложные ящики с припасами, так что мы могли видеть Шарлотту, но она не могла слышать нас. «Если ты так напрягаешься, чтобы что-то мне доказать, это не так. Хорошо, но тебе на самом деле не надо ничего доказывать. Ты знаешь, что сплетница позвонила мне 10 минут назад?» Десять минут назад мы с Шарлоттой тогда только вышли из кабинета врачей и были на пути к логову. Я нахмурилась. И что она сказала? «Устроила большую взбучку, что я слишком строг к тебе после... «Тех откровений в госпитале, что я отвергаю тебя». Вкратце обозвала дурням. Я почувствовала, как загорелись уши. Я сказала ей не вмешиваться. Но она все равно вмешалась, и думаю, что правильно. Я был несколько туповат. Я пожила плечами, не могла согласиться, не обидев его, но и не могла отрицать. Я тоже по-своему была упрямой. Он спросил. «Может, будем квиты? Как я и говорил, мы можем стать когда-нибудь настоящими друзьями». Я хотел бы вернуться к тому, с чего начались наши отношения, если ты хочешь. Если это не слишком неловко. Я покраснела еще сильнее и поспешила прервать его до того, как он вспомнит о моем ослином признании. «Всё норм. Да, давай так и сделаем. Хорошо». Он хлопнул рукой по моему плечу. Знак братства, дружбы, с легким намеком на то, что я на расстоянии его руки. «Или я слишком много выдумываю? Я могла с этим примириться». Это было в разы лучше, чем тихая враждебность и боль, которую я в нем с некоторых пор чувствовала. Ничего, если я буду заскакивать к тебе! спросил он. Но ну, чтобы обменяться новостями или просто потусить. Потусить звучит неплохо, ответила я, снова чувствуя неловкость. Я собираюсь поспать. Долгий день. Позаботься о себе лады! сказал он вместо прощания, направившись к двери. Ты тоже! кивнула я. Когда я зашла на кухню, у Шарлотты в одной руке была коробка штруделей полуфабрикатов и коробка теста для печенек в другой. Она умыла лицо, на котором остались только небольшие следы того жуткого макияжа, став просто в разы моложе, и совсем как маленький ребенок спросила. «Можно мне воспользоваться твоей духовкой?» «Конечно. Но оставь мне немного». Улыбнулась я. И пока мой новый миньон разбиралась с духовкой, я смогла на секунду притормозить. Сомнения и неуверенность все еще давили на меня, но я не чувствовала вины за то, что не продвинулась сегодня еще сильней. Я сделала, что могла, выполняя свой план помощи Дине, и Лиза и Брайан признали, что я делаю большие шаги вперед. это дало мне надежду, что, может быть, и Выверт окажется впечатлён. Дела шли не идеально, но уже лучше. Я снова могла говорить с Брайаном, я продвигалась со своими планами, а Лиза со своими. В каком-то уголке души я чувствовала, что наконец-то начала осуществлять мечту, которая у меня была в начале года — мечту стать супергероем. Я была злодеем и оставила человека умирать, может быть, это будет сильнее давить на мою совесть, когда я высплюсь, и мои мысли станут ясней. А может и нет. Но ведь я и пыталась бескорыстно помогать людям. Я вернулась Ере-брата, я спасла Шарлотту и была от этого счастлива. В конце концов, если сильно не зацикливаться, я ощутила осторожный оптимизм впервые за долгое время. Впервые за недели, месяцы я ощущала, что все получится».